Глава 65. Новая жизнь. Теперь к моим неспешным тренировкам с Фьюри в качестве соулы прибавились бесконечные тренировки с наставником. Нет, даже правильнее будет сказать, что теперь весь мой день состоял из сплошных тренировок лишь с перерывами на завтрак, обед и ужин. С утра до вечера я проводила время с Фьюри и Ильфорте. Мы с Фьюри вставали на рассвете и отправлялись в Армарилис, где с помощью разных техник учились налаживать магический контакт, «Безопасно переливать друг в друга магию, общаться ментально на расстоянии. В основном наши тренировки сейчас были направлены именно на это. Физически меня пока тренировали мало, так как Эльфорта считал, что это может подождать и гораздо важнее как можно быстрее наладить ментальный контакт между бойцом и стражем для стабилизации энергии на обоих. Я очень сильно уставала». фьюри отпускали раньше сразу после ужина и он еще умудрялся уделять некоторое время лакорским государственным делам а меня до полуночи продолжал истязатель Форте. Ну, это я утрирую конечно на самом деле он был чутким внимательным постоянно подкармливал вкусняшками для придания сил очень хорошо и детально все объяснял натаскивая меня на какие-то базовые магические умения которые мне не дали в академии тори уайлдера и которые необходимы были мне дальше по жизни. Нагоняли упущенное, так сказать. Например, та же телепортация, которая теперь давалась мне почти с легкостью. Но я при всем при этом так сильно уставала, что к полуночи была похожа на выжатый овощ, у которого больше ни на что не было сил. В полночь я уже на последнем издыхании телепортировалась обратно в Лакор. где меня всегда встречал не менее уставший Фьюри, с которым мы потом оба буквально падали на кровать, вырубаясь за пару секунд. На самом деле мы могли бы спокойно ночевать и в Армарилисе Там было полно пустых спален, целое спальное крыло, отведенное для воспитанников академии, со всеми удобствами. В принципе, для многих фортеминов Армарилисы был домом, где все жили одной большой дружной семьей. Но сейчас Эльфорте считал, что мне важно довести до автоматизма некоторые базовые навыки, в том числе навык телепортации, который был заблокирован во мне на годы. Поэтому мне следовало при любой возможности отрабатывать нужные заклинания, чтобы они получались легко, даже когда я была очень уставшая. Чем я, собственно, и занималась, в полусонном состоянии формируя телепортационную воронку – в которую ныряла только после проверки наставником. Никогда в жизни так сильно не выматывалась, как в эти дни, если честно. Впрочем, я даже радовалась этой усталости. Она помогала избавляться от плохих мыслей, от грусти, о мыслях о том, что это из-за меня погибла тетушка Майя. Приходилось гнать от себя эти мысли прочь, драной метлой, хотя метлой в моем случае выступал сам Эльфорте, который успешно промывал мне мозги». «Если в твоей жизни пошел дождь, надо сосредоточиться на цветах, которые вырастут благодаря этому дождю», сказал наставник, заметив мой тоскливый взгляд в пустоту, когда я отдыхала в перерывах между занятиями. «Простите, я пытаюсь гнать от себя плохие мысли прочь, но...» «Нет, нет, это так не работает», покачал головой Эльфорта. «Не надо ничего гнать, нельзя заглушать в себе сильные эмоции». Таким образом ты пытаешься решить проблему не тем путем. Как если при серьезной физической травме пить настойки от кашля. Вкусненько, сладенько, а что-то не работает. Вот и с заглушением эмоций так не работает. Надо не заглушать их в себе, а уметь принимать, проживать их. Подумай о том, что твоя тетушка погибла не для того, чтобы ты винила себя в ее гибели, а кинулась на Уайлдера, чтобы ты дальше жила и улыбалась, Белла». «Люди уходят и приходят. Каждому из нас отведен свой срок. Просто будь благодарна тетушке за все, что она смогла тебе дать. И живи дальше, полной яркой жизнью. Это лучшее, что ты можешь сделать в памяти о Майе Ричи». И он, конечно, был совершенно прав. А что касается дома, мой дом отныне был там, где был в Фьюри, где бы он ни находился. Серьезно, я больше не представляла свою жизнь без него. Вернее, не так. Могла представить при желании, конечно, но не хотела. Нам было хорошо, очень хорошо вместе, и мы оба страстно желали продлить это ощущение бесконечного счастья, когда были рядом. Даже сейчас, когда мы очень уставали и могли только крепко спать в обнимку друг с другом по ночам, счастье не становилось меньше, даже казалось, укреплялось и усиливалось. «Может, сделаем перерыв, хоть в один день?» Душераздирающий зевнул Фьюри во время завтрака, к которому присоединился наставник. «Потом отдохнете и помилуетесь, голубки!» — усмехнулся Эльфорте. «Сейчас надо немного напрячься». На вопрос, куда мы так торопимся, он только пожал плечами. «Чувствую, что сейчас так надо. Считай это профессиональным чутьем». «Было у меня подозрение, что чутье его связано непосредственно с тем, что обстановка между Лакором и Салахом была накалена до предела после инцидента со мной». Салахский император увиливал от ответственности, откровенно тянул резину, то ли чего-то выжидая, то ли провоцируя Лакор на активные агрессивные действия. «Фьюри обеспокоенно говорил мне о том, что государство находится в шаге от войны, которая может вспыхнуть от любой искры». «Плохо дело, да?» – спросила я. Тоже переживала вместе с Фьюри и чувствовала его волнение. «Очень плохо», – не стал отнекиваться он. «В условиях сильных магических государств войны всегда страшные. Они всегда короткие, но безжалостные и кровопролитные. Когда в ход идет магия высших уровней с обеих сторон, то это всегда ведет за собой множество жертв. Лакор когда-то давно пережил очень страшную войну». в которой погибло больше половины населения, хотя война продлилась всего несколько часов. «Какой ужас!» – прошептала я, прикрыв рот ладошкой. «Столько жертв! Неужели никак нельзя было их предотвратить?» «Увы, в тот раз не вышло», – покачал головой Фьюри. «Когда сотни и тысячи магов пускают в ход серьезную магию, а уж тем более, когда к этому подключаются арханы, в общем, это страшные войны, Белла». И мне бы не хотелось знакомить тебя вплотную с этой стороной государственных проблем. Но пока дела плохи, и поведение салахского императора вызывает недоумение, он будто нарывается и только рад сложившейся ситуации, а в условиях нынешней напряженности есть сложности с вылазками в салах. Хотя я знаю, что наши воины сейчас все равно заняты попытками пробраться в Академию Тори Уайлдера, минуя карателей». Но мы обязательно справимся с любыми трудностями, иного не дано. Просто пока что ищем способ, как решить проблемы максимально мирным путем. Наставник. Это был особенный и совершенно удивительный волшебник. Уж не знаю, сколько ему на самом деле было лет, но мудрости у него было не занимать. Если ты будешь пытаться налить в кофейную чашечку литр воды, то та ожидаемо перельется через край в какой-то момент. «То же самое происходит и с Фьюри», — говорил мне Эльфорте во время одного вечернего практического занятия. «В нем слишком много магии, так как два мощных магических дара конфликтуют, никак не могут подружиться. Чтобы вместить в себя целую канистру воды, нужно самому стать своего рода канистрой, понимаешь? Но такой вот канистрой для Фьюри являешься ты, Белла». Звучит не очень, но на самом деле это очень тонкий и очень важный момент, потому что Фьюри сам не справляется. Два конфликтующих дара не способны спокойно ужиться в одном теле без посторонней помощи. Это физически невозможно. А ты способна идеально вместить магию вас двоих без вреда для обеих сторон, но тебе и самой необходимо увеличивать свою внутреннюю кофейную чашку, чтобы постоянно быть в тонусе. — Вы воистину идеально подходите друг другу, — широко улыбал Сильфорте. — И знала бы ты, как я счастлив это наблюдать. А уж я-то как была счастлива, и от таких слов становилась только счастливее. Я впитывала как губка все, что давал наставник, и очень старалась качественно отрабатывать все практические задания. Что-то получалось сразу, что-то получалось лишь после пары десятков попыток. Наставник никогда не ругал, он терпеливо наблюдал за всеми моими попытками создать правильные защитные блоки, давал мне время для концентрации, но в то же время мягко подгонял, ускоряя процесс некоторых практик. И знаете, о таком учителе я могла только мечтать. Я все еще не могла поверить в то, что все это происходило со мной на самом деле. Знаете, как будто всю жизнь питалась одной пресной кашей – А тут вдруг разом попробовала пирожные, конфеты, шоколадки и самый настоящий праздничный торт. Ох, кажется, я стала рассуждать с такими же десертными критериями, как мыслил Ластар. С кем поведешься? В один день я проснулась раньше обычного, но обнаружила, что Фьюри проснулся еще раньше. И он был не один, с кем-то разговаривал. Судя по певучему голосочку, с какой-то девушкой... Я с просонней чуть ревновать не начала, но для начала заглянула в щель между дверьми и облегченно выдохнула, хотя одновременно и напряглась, потому что Фьюри общался в кабинете не абы с кем, а с сиренофией в темно-синей мантии. «Ваш заказ выполнен, вот фотоотчет», — радостно заявила она звонким голосочком и вывалила на стол Фьюри целый ворох фотографий. И сама уселась прямо на стол, наплевав на все рамки приличия. Еще и ногу на ногу закинула. Мне не видно было, что именно за фотографией внимательно разглядывал Фьюри. Видно было только его лицо. С очень странной смесью эмоций, должна отметить. Удовольствие, отвращение, ярость, удовлетворение, любопытство. С такой вот гримасой он и просматривал фотографии. И чем дольше смотрел, тем более дикой становилась его улыбка. — А почему он обмазан одновременно медом и воском? — спросил Фьюри, ткнув пальцем в одно фото. — Долго не могли определиться, чем лучше эпиляцию делать, — отрапортовала Сиренофея. Фьюри издал сдавленный смешок, с какой-то садистской улыбкой листая целую стопку фотографий. — А это что такое? — удивленно ткнул он в одну фотокарточку. — Как что? — всплеснула руками девушка. — Ёршик же! — А почему он торчит из... «Хотя нет, молчите. Я не хочу знать ответ. Применение этому товарищу найдете?» «Кто к нам в гости попадет, тот не факт, что уйдет», — пропела сирена и хищно улыбнулась. «Будет служить нам верой и правдой долгие годы. Глядишь, когда-нибудь станет более человечным». «Одобряю», — хмыкнул Фьюри. «С меня причитается». Девушка в темно-синей мантии расплылась в счастливой улыбке, Послала Фьюри воздушный поцелуйчик и растворилась в воздухе. А я рискнула войти в кабинет, не скрывая, что подслушивала и подсматривала. — Что в твоем кабинете делает Сиренофея? — недоуменно спросила я. — О каком заказе шла речь? — Неважно, — с мрачным удовлетворением произнес Фьюри. Я хотела глянуть на фотографии в его руках, но Фьюри испепелил их до того, как я успела подойти к столу. — Поверь, — «Тебе ни к чему эта информация, светлейшая», — тепло улыбнулся Фьюри, усаживая меня к себе на колени. «Ты натравил их на Уайлдера, да?» Как-то вдруг сама догадалась я, задумчиво глядя на пепел, оставшийся на столешнице. «Хм, с чего ты взяла?» — невинно похлопал глазками Фьюри. «Ай, красиво как хлопает, зараза такая! Ну ладно, сделаю вид, что поверила этим честным глазам». Тему мы эту больше не развивали и не поднимали. Однако, не скрою, я тоже испытала мрачное удовлетворение.